Хок нахмурился. «Если у вампира есть помощник, то он уже знает об их присутствии. В этом доме тихо не пройдешь». Перескочив несколько ступеней, Хок остановился в коридоре. Здесь он почувствовал себя увереннее. Места для боя было предостаточно. На полу все та же пыль и многочисленные следы крыс. Направо по коридору виднелись две двери. Тут царил сумрак, как и на первом этаже. И Хок опять вспомнил о свечах. И опять не решился ими воспользоваться. Свет выдаст их непременно. Он подошел к первой двери и прислушался. За дверью царила все та же тишина. Хок мрачно усмехнулся. Наверное, он превратится в сумасшедшего прежде, чем кого-нибудь найдет в этом проклятом доме. Повернулся к Изабель и сделал ей знак следовать за ним. Она понимающе кивнула. Он ворвался в комнату, держа топор наготове Но и здесь тоже никого не оказалось словно гончие, посланные хозяином. Слова жены всплыли в его памяти. При слабом свете, пробивавшемся сквозь щели ставен, Хок различил большой шкаф слева от себя и кровать справа. Возле кровати стоял большой сундук. Хок подозрительно покосился на него. Сундук был добрых 4 фута в длину и 3 фута в ширину. Вполне подходящие размеры для трупа. Хок вздохнул. Нравится ему или нет, а комнату придется осмотреть тщательно. Оглядевшись, он заметил старую масляную лампу, валявшуюся у кровати. Наклонился, поднял ее и встряхнул. В лампе что-то булькнуло. Хок сжал губы. Дом мог быть и впрямь брошенным, но кто-то его посетил совсем недавно. Достал кремень и зажег лампу. От золотого огонька комната стала меньше, не такой страшной. Хок подошел к сундуку и присел перед ним. На сундуке не было никаких замков или болтов. Он взглянул на Фишер, которая уже приготовила кол и рывком откинул крышку. Оба еле сдержали вздох разочарования. Сундук оказался заполненным истлевшим постельным бельем, покрытым плесенью. Хок осторожно переворошил его, не обнаружив ничего подозрительного, вытер руки. Такие предосторожности начинали действовать ему на нервы. Он внезапно ощутил желание покинуть комнату и бежать вон из дома, прекратив поиск девчонки, хотя знал, что никогда не сделает этого. Отступать, скорее всего, уже поздно. Слуги вампира просто не позволят ему идти. Нужно двигаться дальше, тщательно и скрупулезно обследуя все помещения, комнату за комнатой, вещь за вещью. Они должны быть предельно бдительными. Тогда у них с Фишер есть шанс выбраться отсюда живыми. Хок опустился на колени и заглянул под кровать. Большой мохнатый паук, привлеченный светом лампы, выскочил прямо на него. Хок от неожиданности отпрянул, чуть не упав. Паук быстро раскрылся в темноте. Хок сердито покосился на Фишер, которая и не пыталась скрыть улыбки. Обнаружить под кроватью что-нибудь, кроме пыли, не удалось. Осталось осмотреть только шкаф, хотя и он казался не опасным. Хок, поднявшись с пола, поставил лампу на сундук и подошел к шкафу. Доброму, старинному, 7 футов в высоту и 4 футов в ширину. Интересно, как они затащили сюда такую громадину, подумал Хок. Он взялся за ручку и жестом, приказав Фишер быть наготове. рывком открыл дверцы. В шкафу висела обнаженная девочка-подросток. Глаза широко раскрыты, но она уже давно мертва. На шее виднелись две небольшие ранки, ярко-красная на бледной коже. Стальной крюк пронзил ее плечо возле ключицы. Крови вокруг нет, значит, ее повесили в шкаф уже мертвой. Хок взлыкнул слюну и прикоснулся к плечу девочки. Тело ледяное. «Черт возьми!» — он. «Это она, да?» — спросила Фишер. «Дочь советника Треска?» «Да, это она». «Вампир, наверное, голоден или жаден. Я сомневаюсь, что в теле осталась хоть капля крови». Сгляни на нее!» — с горечью произнес Хок. «Ей всего 16 лет, а она, бедняжка, висит на крюке, словно кусок мяса. Девочка была очаровательной и жизнерадостной. Она не заслужила подобной смерти». Никто не заслуживает такой смерти. Спокойнее, тихо сказала Фишер. Будем надеяться, милый, что поймаем ублюдка. Теперь давай снимем девочку с крюка. Что? Мы должны вытащить ее из шкафа, Хок. Она ведь умерла от укуса вампира, поэтому, оставшись здесь, может превратиться в оборотня. Надо избавить ее от подобной участи. Да, разумеется, согласился Хок. Они положили девочку на кровать. Хок попытался закрыть ей глаза, но безуспешно. Тогда Фишер достала две монеты и приложила их к векам умершей. «Я не знал ее имени», — сказал Хок. «Для меня она была просто дочерью советника». Он не успел ничего добавить, потому что кто-то тяжелый и сильный набросился на него сзади. Хок оказался на полу, топор выпал из его рук. Изловчившись, он ударил нападавшего под ребра, освободился и дотянулся до топора. Неизвестный шатаясь поднялся и, приблизившись к Фишер, схватил ее за руку. Костлявые пальцы буквально впились в кожу, и Эзабель закричала. Меч выпал из ее сведенных болью пальцев. Неизвестный оказался силен, невероятно силен, и ей никак не удавалось освободиться от его хватки. И вдруг он сам отбросил ее от себя. Фишер, ударившись о стену, медленно сползла на пол. На помощь ей с топором в руке бросился Хок, хотел уже нанести удар, но в последний момент замер, как копанный. Треск. Да, перед ним стоял советник чуть ниже среднего роста, болезненно худ, глаза на его изможденном лице горели безумным огнем. «Она же была твоей дочерью, блюдок!» — взревел Хок. «Твоей дочерью!» «Она будет жить вечно!» — спокойно ответил Треск. «И я тоже!» — мой хозяин обещал мне. «Моя дочь сначала боялась, она не понимала. Со временем поймет. Мы никогда не постареем, никогда не умрем, не ляжем в холодную землю, останемся сильными и могущественными. Все будут бояться нас». Я только защищаю хозяина от таких, как вы».